Глава 2. Под мотив имперского марша коробки усмешки смерти входят в северные ворота. Улыбаюсь. О том, что этот марш имперский, знаю только я. Именно этот мотив звучит при пафосных проходах Дарта Вейдера. Даже сам не догнал это культурное наследие. Как я понял, он успел поучаствовать в легендарных революционных событиях моей якобы родины, во всем этом кровавом бардаке и хаосе, что наступил на рубеже веков, и попал сюда сильно обиженный своими революционными товарищами в не менее легендарные и еще более таинственные времена так называемых «чисток». Но мне теперь все это прохладное и фиолетово. Это все лишь его проблемы. Потому как я никто, и то была не моя родина. Уймись, слышишь, то тебе не родина была, и сам ты никакой не русский и даже не не русский ты плохо склеенная куча чужого мусора все это русское в тебе нелепость наведенные иллюзии одна видимость вся наша жизнь обман и это у него у самого пусть продолжается бой его сердцу пусть будет тревожно в груди и для него ленин такой молодой а у нас октябрь уже позади улыбаюсь от того что рад своим ребятам рад Оказалось, привязался я к ним. Узнаю, улыбаюсь. По первым дудкам и барабанам я понял, что дудочник развил бурную деятельность в уверенном подразделении. И правда, первыми маршируют боевые барабанщики и трубачи коробки оркестра. Я рад им, искренне рад. Соскучился, не могу удержаться. Знаю, что этим проявлением подставляю и себя, и их. Если ты к чему-то привязан, ты уязвим». Через твои привязанности тебе и будут выкручивать руки, вытягивать жилы. Но это позже я буду делать сумрачные мины на роже лица. Сейчас отдыхаю душой. Прошли они. Все. Отдыхаю душой. Если у меня склеенного, мусорного, она есть. Стою на крыше коловратной казармы привратной стражи. Усмешка смерти меня сразу срисовала. Равнение на меня». Оркестровая коробка синхронно с дудочником и побегом кивают шлемами. И трубами, соответственно. Следом идет знаменная группа прапорщиков. Несут знамена нового порядка, северного округа и саму усмешку смерти, естественно. Как и положено знаменосцам-пропороносцам, ветераны. Мои вещи. В лучшей броне, с гордо вскинутыми носами, с топорами палачей в вязанке роск на плечах. За ними утырок. Собственно, персоной, с тенью за спиной. Вскидывает голову на меня, руку под козырек шлема, начинает чеканить шаг, тянет носок, с такой вот вывернутой головой и вскинутой рукой и маршируют. Командиры коробок повторяют, сами бойцы только голову задрали. Щиты со скаленным черепом и тяжелые копья несут. Идут синхронно, как по линейке. Когда успели? Или только этому и учились недоумки? «Мне ваша маршировка даром не нужна. Мне нужна ваша стойкость рядов и сила натиска колонн. Но тоже приосаниваюсь, тоже вскидываю руку к шлему». Надежился, звучит в моей голове. «Есть немного», — отвечаю мысленно. «Не забавы ради, а морального климата для». «Потому и дозволено. Мясу должно быть равнение на кого-то. Пусть твои и будут образцом для подражания». «Почему не доложил?» «Виноват», — мысленно отвечаю, торжественно улыбаясь при этом, пожирая глазами проходящие полусотенные коробки. «Имел грех посчитать, что вы были заняты?» «Ты туп! И считать и решать что-либо буду я!» — ревет сам. «Виноват», — повторяю я, — «исправлюсь! Задание выполнено! Дракона не нашел!» Горнодобывающий комплекс неведомого происхождения был под контролем какого-то колдуна. В процессе боя колдун устранен, но комплекс самоуничтожился, выйдя из-под контроля. Долина теперь пуста, очищена от оскверненных и полна металлолома. Ролл остался присматривать, готов понести наказание. «Плохо», — подводит вердикт сам, — «ты опять все испортил». Надо было взять комплекс под контроль. Тебе только ломать, недоразумение ходячее. Бери своих смертников и отправляйтесь по западной дороге. Каждый дневной переход строю укрепленный стан лагеря. В твоей бестолковой голове есть такое понятие, как римский лагерь. Имею такое понятие, отвечаю. Оно самое, подтверждает сам, понятие. И масти дорогу. «Следом за тобой пойдут новые полки и части усиления. Приказ понятен?» «Так точно!» — вытягиваюсь я. И, расправив крылья, спрыгиваю с крыши. С искренней радостью обнимая утырка, кочерыша, дудочника, голова парадной колонны сразу смялась, народ облепил меня, деланно строго покричал. Не особо достоверно, улыбаясь от уха до уха, встал в строй. Сразу за знаменами, по правую руку от меня Чижик, по левую тень. Так парадным строем и под музыку и прошли город. На вылет. С радостью и без даже тени сожаления. Меня тут ничего не удерживало. Я не обрастаю вещами. Все мое со мной. Даже мои вещи. «Откуда столько народу?» Спрашиваю Чижика. «О!» — восклицает он. Когда глашатые возвестили, что мы набираем людей, такое началось, ты бы знал. Тысячи, кого только не было. И как проводил отбор, улыбаюсь я. Просто, — пожимает плечами Чижик. Усмешка смерти побежала в ущелье скорби. И там уже отсчитывали тех, кто прибег, пока не насчитали нужное количество. «А потом еще раз столько же», — вздохнул кочерыш и воздел палец к небу. «По настоятельной просьбе совета». Чижик кивнул. «Мы же хотели на каждого нашего по десятку новиков набрать. Наши значится десятниками. А оно вон оно как вышло. Считай сдвоенный полк у нас, со всем обвесом. Слишком двадцать сотен щитоносцев, без малого пятьсот конных, три с лишним сотни легкой пехоты, стрелков, а босс — всего за три тысячи человек». М да, покачал я головой, — «и в самом деле легион...» «Что это?» переглянулись между собой мои командиры. «Это наш новый работодатель так попал пальцем в небо», — отмахиваюсь я. «Усмешка смерти по меркам старого мира — внушительная сила». Чижик выглядел гордым собой, но спросил. «А по меркам нового?» «Увидишь. Они полки будут шлепать десятками. Рано или поздно пойдут на их сведения под крылья бригад, дивизий, корпусов и армий, то есть более крупных соединений». Иначе не разбериху наживут. Ну да, их проблемы. Слушают, мотают на ус. Да, киваю я. Усмешка смерти твоя, Утырок. И не надейся, что я сниму с тебя это тягло. Я лишь буду свои хотелки высказывать, а вот ты их будешь воплощать. Но утрясти организационную структуру и управляемость помогу. И горько усмехаюсь. Эхо чужих мыслей, чужих ошибок трудных поможет. Парни кивают. Усмехаюсь, увидев знакомое лицо в строю. Уже не в позолоченной шкурке, а в тунике с черепом. Киваю ему. И еще одно знакомое лицо, молчаливое. Этих надо в отдельное подразделение спецназа выделить. Или не надо? Пусть передают опыт молодым, сурдопереводом, жестами и волшебными пенделями. «А сейчас слушай мою команду», — подхватился я. Идем отсюда и до заката. На закат, собственно. По прибытии строим себе лагерь. На ночь или, серьезным видом кивает Чижик, или, подтверждаю я, за нами пойдут полки мяса на убой. Они будут ночевать в наших станах. Организуй все. А босс не потеряете? Их потеряешь, отмахнулся Чижик. Я не понял, к чему он это, да еще именно так, но уточнять не стал. «Инструмент, не забыли?» — спрашиваю. Чижик усмехается. «Мы не забыли, что мы, бери больше, кидай дальше. Как знал, как знал. Ты же сказал, строй усмешку смерти, как башню. Ну, не так же буквально?» «Лопату, кирку и заступ наши люди освоили пока лучше, чем копье и меч», — горько усмехается Кочерыш. «И это хорошо», — киваю я. «Дольше жить будут». Смотрят внимательно, вникают. Кланяются, расходятся, подают коней, улетают наметом. А я обнимаю ворчащего Харлея, тихо оправдываясь ему в ухо. «Тень!» — ворчу я. «Мое появление не отменило моего предыдущего приказа». Тень вскинул бровь, не понимает. «Ты, тень, утырка, что в этих трех словах тебе непонятно?» Кивает, взлетает в седло и, наконец, оставляет меня с моим другом. Единственным другом, единомышленником и соплеменником. Мы с ним одной крови. Он такой же, как и я. Не пойми что. Ни живой, ни мертвый конь, ни человек, ни тварь дрожащая, но и права не имеет. Игрушка богов. Инструмент в большой игре. Оседланный и взнузданный. Война эта для нас оказалась крайне утомительной и скучной. Целый день идешь скорым маршем, На закате земляные работы до полуночи, а на утро, как день сурка. Та же пустошь, тот же ускоренный марш по старой западной дороге, те же земляные работы вечером. Одно радует, снабжение, пока не празднуют дурака. Кормим народ, как тех гусей, которым отращивают печень для фуагры, чуть не силой кашу, приправленной жирным мясом, в зоб забиваем, до отвала. А как отвалились, еще одна порция. Понемногу перестраиваем структуру усмешки. Раз уж у нас пехотная бригада, то надо создавать бригадное управление с соответствующими структурами управления и обеспечения, начиная от службы связи, вестовые, штаба, службы тыла и бригадных мастерских, соответственно, батальонные управления. Мало ли, что появились комбаты, как они носы задрали, получив новое непонятное наименование — К батальону прилагалась своя служба управления, свой штаб, свой тыл. Народ тихо обалдевал. Некоторые даже роптали, что на одного с копьем скоро будет двое захребетников. Пока я не пояснил, что все эти финтифлюшки вне боя. А в бою у каждого имеется свое место в линии. Вестовые, в битве конная разведка и застрельщики, штабы, резерв командования на оперативное реагирование. Боевое охранение на марше, конница и в битве. Самые опытные, соответственно, и бронированные всадники, тяжелая конница, способная как к удару, контрудару, так и затяжному бою в кровавой свалке. Разогнать конницу противника, обойти врага, ударить в тыл или в бок. Молодые, легкая конница, разведка, охранения, беспокоящие, сковывающие действия. Ну и догнать улепетывающего врага, Разогнать застрельщиков, если таковые появятся. И, конечно же, основа нашего строя — коробки щитоносцев-копейщиков. На марше 5 на 20, в бою 20 на 5. Совет северян расстарался. Все мои отменно одеты, обуты. У каждого крепкие копья и большие щиты, обтянутые кожей и оббитые медью краями и медными накладками для защиты кисти. А вот по доспеху не все единообразно. Почти тысячи бойцов так и не получили даже льняных или кожаных панцирей. Естественно, они и есть легкая пехота и легкая конница. Более-менее единообразно бронированные сотни щитоносцев в кольчуге или толстые жесткие льняные или кожаные панцири, толстые штаны или броня для ног. У кого было свое, тот в нем и остался, лишь перекрасив или украсив черепом, содрав прошлые эмблемы и знаки. Кроме копья имелся у бойцов и прочий инструмент. Мечей было мало. Через одного топоры. Нож почти у каждого. Ножи всех форм, размеров, вида и качества. В ножах никакого единообразия. Но единообразие вооружения – штука для мира непонятная и немыслимая. Пока. Даже в столице империи стража на улицах только накидками своими одинаковая. А тоже снаряжена кто во что гораст на минимально необходимом уровне защиты и вооружения. Но думаю, новый мировой порядок это положение вещей изменит. Самим фактом поголовной вербовки всех подряд в полки, всех без оглядки на имущественное положение новобранцев, и самим наличием крупных заводов, рассчитанных на выпуск тысяч одинаковых изделий в сжатые сроки. Потому как один и тот же меч или наконечник копья – Делать тысячами повторений всяко проще, чем каждый раз выдумывать что-то этакое. Придут к чему-нибудь самому примитивному и простому в изготовлении, как меч римских легионеров, равнодушный к качеству стали, из которой его смастырили. Соответственно, будут сотнями выводить на поле боя одинаковых, как близнецы, мечников, копейщиков, стрелков с самострелами». Одинаковое оружие повлечет за собой стандартизацию тактики применения оружия и бойцов, что перерастет в боевую тактику подразделений, потом в стратегию битвы и войны. И так далее. По списку. Тому самому мусорному списку, плохо склеенных между собой обрывков чужих воспоминаний и утерянных в моей голове знаний. «Вернусь к моим баранам». Копают, соответственно, тоже все. Боевое охранение освобождено от трудовой повинности земляных бульдозерных нарядов, зато бдительно несет вахту всю ночь, не смыкая глаз, потому как они сменные. И именно этим сегодня повезло стоять при параде, а не работать землеройками. Завтра будет наоборот. Проштрафившиеся чести стоять в охранении лишаются. И после всеобщего отбоя продолжают копать нужники на утро на все трель с лишним тысячи человек. Вместе со мной. Я, конечно же, нужники не копаю, но сплю я мало. Так уж повелось, что быстро высыпаюсь. Ведь часть меня, та, что от нежити, не потеет, не устает. Вот и я, частично мертвый, долго не устаю, совсем не потею и быстро высыпаюсь. А потом, чтобы не скучать, занимаюсь рукоделием. Как тогда, в прошлой жизни, в бане». Силой подвластных мне, но так и неведомых физических явлений делаю разные нужные и полезные штуки из подручного мусора. Сломанный меч заварить, например, или нож выплавить из ржавых кусков металла. Иногда забавляюсь изготовлением бесполезных, но красивых безделушек. Но это все же иногда, и все тайком. Своим близким вещам делаю они знают, а остальные на гособеспечении, им без надобности. Меньше знают, спят крепче. Не хочу, чтобы мои подчиненные воспринимали меня как разновидность полковых мастерских. Это вам не это, ибо здесь вам не тут. Через неделю таких полевых стройбатовских забав нас догнал первый мясной полк с приказом поступить в наше распоряжение. Вот радости-то было. Восемь сотен голов свежего мяса. Да еще и моя легкая конница выловила три десятка дезертиров, сбежавших от страшных, неуловимых мстителей с волчьим оскалом и добежавших аж суда. Туда же их, вечные щука -копатели нужников. Наконец смогли освободить полтысячи бойцов для проведения батальонных учений, крайне озадачивших меня. Ругался и матерился, да еще как, крыл нехорошими словами всех и каждого, не разбирая ни слов, ни личностей, но, если честно, перед самим собой. Горд был ребятами. Из казапасов и подмастерьев слепить хотя бы такое уже очень и очень. Это в моей плохо склеенной голове стоял образ мифических образцовых подразделений, якобы мною полководимых, идеальных и недостижимых в реальности, как тот самый сферический конь в вакууме. С ним, с недостижимым идеалом и сравниваю. И сравнение со сказочно-киношными, ровными, единообразными, и управляемыми мысли-связью полками эльфов, конечно же, не в пользу моих смертников. И я прекрасно знаю, что идеал недостижим. А разве это значит, что к идеалу не надо стремиться? Но, блин, не хвалить же их. Так они и землю под ногами потеряют. А там волчата. И я как-то смутно догадываюсь, что это теющие волчары. Палец по уху откусят и не поперхнутся. Я же их учил и учил, Я же их и настропалял. потому все плохо. Упал, отжался, строем ходят отвратительно, особенно боевым фронтом. Привыкли ходить узкой колонной, а надо не только широким фронтом, но и десятком коробок в раз, и вдарить с короткого энергичного разбега, чтобы совокупной массой тел просто пробить дыру в стене щитов противника. Дальше стены щитов тактическая массовая мысль тут недалеко зашла. Кто проломил строй и ввел в пролом свежую сотню или даже полусотню, тот и победил. Все. А я еще хочу перестроения, повороты, развороты и фигурное катание под музыку. Хвалить их? Да мы от хотя бы сносного уровня, как раком до Китая, в соседнюю реальность. А что получилось, когда велел прогнать сквозь свою пехоту три полусотни конницы? Куча мала. Одни не догадались проскочить в промежутке между коробок пехоты – Вторые не догадались сдвоить ряды, пропуская всадников. Местные забросили работу, рты поразевали. Ох, и показал я им особенности второго командного языка, великого и могучего, да для проникновения переведенного до да переложенного на местные реалии. И еще больше рты разинули. Хорошо, кочерыш у меня сообразительный. Его команда знаменосцев прошлась с розгами вдоль стройбата, рисуя на спинах, иногда на лицах, иероглифы красных рубцов ожогов от плетей так то здесь вам не тут а то во мне это сказано же было что копать отсюда и до обеда а вот варежку разевать приказа не было плюнул на все махнул рукой безнадежно пойду лучше что нибудь сплавлю силой мысли и заставлю застыть в какой либо художественной форме их бы без сплавить плавить фарш да отлить заново но они гляди живые Сложно организованные биологические формы жизни, и их не переплавить. А одна рыжая певица, она да что фарш невозможно провернуть назад, и пальцы из котлет не восстановишь. Чижик мою отмашку рукой и разочарованное фырканье воспринял по-своему. До темна отрабатывали двумя коробками полусотни всадников проход коробок сквозь друг друга и пропуск конницы. Остальные во главе комбата отправились отрабатывать построение пила, что, как по мне, цепь, прочесывая окрестности. Пехота просто ноги стаптывала, а вот конница выловила еще двоих дезертиров и восемь голов перепуганных гражданских, спасая их от бродяг, покрошив три самоходных скелета. Потеряв одного коня, когда вспугнули притаившуюся тварь, бросившуюся на людей, защищая детенышей. Тварь закололи копьями, Детеныши побили, коня добили, чтобы избавить от мук, клыки твари занесли заражение в кровь животного. Всадника потерявшего коня кочерыж порол лично, с особым садизмом спуская кожу с ягодиц. Я не понял подобной предвзятости, но не стал вмешиваться. Я ведь за анархию и самоуправление, в определенных рамках. Данный случай был в рамках. Откуда мне знать, да и зачем мне знать, чем еще и когда этот паренек успел оттоптать мозоль моему кочерышу? Может, у него уже было восемь последних китайских предупреждений? Оказалось, что когда сбирается такая масса вооруженных людей, то бич мира, бродяги, становятся лакомствами для скучающих караульных и дозорных. Ломятся разваливать бродягу чуть ли не на перегонки. Но у тысяч людей есть и огромный недостаток тонны съедаемой за день еды, и кормов для почитай конного полка, если посчитать все по голове коней и валов в обозе. И это плечо снабжения короткое, а дальше... Сейчас мы управляемся обычной организацией конвоев, а там, на западе, да под воздействием диверсионных волчьих отрядов партизан на линии снабжения, излагаю свою озабоченность письменно и отправляю запечатанный свиток с обратным конвоем. И на следующий же день, следующим конвоем, получаю ответ. Да-да, я и сам ошалел. Оказалось, сам рядом, буквально в дне пути. Еще больше я ошалел, что получил говорящее письмо. Как сломал печать, так оно и заговорило голосом самого. «Растешь, нелепость!» Невольно осматриваюсь. «Неприятно, если мои люди будут слышать про меня подобное». Ты узрел саму основу воинского искусства, именно снабжение. Уже не помню кто, но сказал, что глупый учит тактику, а умный — логистику. И ты закладываешь не просто станы для ночевки маршевых полков, но и опорные пункты промежуточных баз снабжения. Твоя основная задача — именно отмерять дневные переходы. С чем ты пока на удивление усердно справляешься? Идущие следом укрепляют твои станы лагеря до опорных пунктов и перевалочных баз. Посмотрим, как летучие волки справятся с этой укрепленной сетью. Письмо в моих руках закурилось самоуничтожением. Отбросил истончившийся и обращающийся в прах свиток. Вот она что-то придумал. Ну-ну, как-то такой вариант войны я ребятам-волчатам не предлагал. В таких случаях и говорят, нашла коса на камень. Еще две недели дня сурка. Минуя имеющиеся города, останавливаясь строго на закате. За это время поголовье у меня выросло уже вдвое. Станы выкапываем уже на полуавтомате. Причем половиной усмешки смерти. И всем мясом. Массовые забавы проводим уже двумя батальонами за раз. Не отвлекая батальон боевого охранения от службы. Что-то уже стало получаться, что-то все еще никак. Ребятам больше всего нравилась народная забава стенка на стенку. Батальон с разбега, натиском, долбит в обороняющийся батальон. Грохот, шум, пыль, все потные, грязные, красные, глаза блестят. Нравится им. Тысячи человек, сходящиеся стенку на стенку, это, скажу я вам, не кот наклал, а то еще зрелище по эпичности и шуму. Только вот золотые пики, конница, тяжелая ударная конница. А пропуск конницы сквозь пехоту моим не полюбился. Лошади почему-то этого сильно не любят. Кусаются и легаются, больно и обидно. А если легнуть животину в ответ, то обидится прапорщик. Он покровитель коней у смешки смерти. Вот и причина пристрастия прапоров. Сам погибай, вас, уродов, полный мир, а коня сбереги. Ее животину попробуй вырасти, выучи. У, я тебя выблевыш шлиловой на ремни распущу! А имитация атаки конницы строя пехоты вообще песня: Вой стоит с обеих сторон, и какой, будто их какой пакостник разом всех проклял. И те, и другие по обе стороны строя до дрожи боятся роск моих знаменосцев, боятся покалечить коней. Наиболее отличившихся мясных. Привлекаем к нашим забавам. Попервой, в качестве мешка для битья, чтоб неповадно было. Но в конце концов придется и их учить, за какой конец копья держаться. Стройбатые войны не выигрывают, о чем красноречиво нам всем поведали пиндосы, признанные мастера воинской логистики, быстрой переброски армии хоть на другую сторону планеты и снабжение всей этой бестолковой толпы всем не только необходимым, но и излишним. Войны выигрываются в генеральных сражениях, а в них побеждают стойкая самоотверженная пехота и бодрые ударные части. Доказано теми же юсовцами, традиционно жидкими на реально плотный мясной бой. А вот чтобы пехота была стойкой, а конница бодрой, как раз и нужны эти земляные работы. Доказано еще той, советской армией, из другой реальности, где стройбат вообще звери, Им даже оружие в руки не дают. Но все это абсурдный армейский юмор. А жестокая реальность такова, что лопата не заменит меча. Ни разу. И наоборот, ни разу. Сверхвыученный, надрюченный спецназ спецназов не выигрывает ни воин, ни битв. Победа в войне достается тому, у которого солдат вовремя работает мечом и лопатой, ложкой и ножкой, то есть маршем ходит далеко и бодро. Золотое сечение шага, ложки и меча вывел в своих чудо-богатырях еще старик Суворов. Для этого сам и придает мне это мясо. Он же так и сказал, «Мясу должно быть равнение на кого-то, пусть твои и будут образцом для подражания. Тем более, что у моих, может, с жиру бесятся, появилась какая-то особенность, ухарство какое-то, стиль какой-то, какие-то свои манеры, свои особенности». Каждый батальон старался себя как-то выделить. Да что там батальоны, если сотни, десятки, и даже каждый отдельный боец, как цыганка, разукрашивает себя. Всякие заломы формы, особенности укладки плаща, его ношения, плюмажи на шлемах, да те же номера. Каюсь, сам виноват. Еще в то время, когда мы возвратились с трофеями из ущелья скорби, случился прискорбный инцидент. Передрались мои подопечные из-за трофеев, попутали что-то, шлемы или щитки, не помню уже. Тогда я и ввел римские цифры-палочки для обозначений, потому как их настально носить проще всего зубилом и молотком, насекай, да хоть ножом царапай. Одна палочка, соответственно, я, чижик, с тех пор и поныне, галочка, пять. Тогда всех рассчитали и каждому присвоили номер и набили его на все железки, чтобы больше не путали. Они потом и на одежде свои номера вышивали, и на щитах. Сначала царапали с внутренней стороны, а потом краской на внешней, а череп — поверх номера. Только вот когда у тебя восемь десятков человек одно, а когда дивизия — совсем другой эффект масштаба. Но и я не пальцем деланный, давно уже сделаны комплекты клеем с цифрами, привычными мне». У каждого сотника есть такой комплект клейм. Вот и получаются такие номера на затылках шлемов в 1876. И народ, не зная и не разбираясь в латино-арабском счете, искренне считает это индивидуальной руной счастья, удачи, защиты и, возможно, мужской силы, кому чего больше желаемо. Заговоренный мною, лично. Потому с клейма эти номера перекочевывают на вышивку плащей, курток, на чехлы щитов, на древкой наконечник копья, топора, на флажок вымпела, на наконечнике копья. И у каждого батальона свой цвет. Опять я виноват. Не задумываясь, обозвал во время очередной забавы один батальон красными, другой синими. Но обозвал и обозвал, условно же, да и забыл. На следующий день по-новому раскрашиваю. Красных в этот раз назвал синими, а они орать что они красные а другой батальон назвал красными а эти еще пуще орать что имена они красные а банда овчарника уже синие и губы кривят будто синие звучит хуже чем красные а этим дай другой цвет ох орал я тогда потом смотрю плюмажи фон щитов, вышивка и выпелы на копьях меняется как тут не орать вроде и мужики уже вполне себе половозрелые Вон ускребся с их рожами небритыми бороться. «А как дети?» «Поняли, к чему я?» Дневной ускоренный марш в полной выкладке и ежедневная стройбатовская физкультура их уже настолько не напрягает, что они не только языками чешут и тешат амбиции, но и рукоблу... пфу, Рукоделием занимаются. Впрягать и пахать. И пороть. Может, им еще по рюкзакам на спины приторочить, чтобы они бросили этой хренью заниматься. Да загрузить рюкзаки — как у совкового самовольного и дикого туриста. Да что цвета! Мои зримо стали отличаться от мяса сотней мелких незначительных деталей. Какой походкой ходят, каким шагом неделями отматывая километры, ногами раскручивая шарик мира, как ставят ноги, как сидит обувь и как отдыхают на коротких в несколько минут остановках, как носят, держат и крепят снаряжение, что именно и где именно носят и крепят, как держать копье, как им орудуют, как ворочают щитом, как несут его на переходах, как посажен шлем на голову на марше и в забаве, чем и как повязана голова, как повязаны портянки, как и что поддето под броню, как и чем замотаны руки, перчатки, рукавицы, офицерская привилегия, как, когда и что готовят в пищу, как ставят лагерь и палатки все же уже доведено до неосознанного автоматизма. Руки в хозяйственных делах шурудят, глаза на руки не смотрят, язык мелит о совершенно отстраненном чем-то. Головы, очевидно, тоже заняты чем-то откровенно дурацким, попугайным, подростковым, выпендрежным. С грустью подумал, что батальоны так могут обернуться полками. Пора бы кое-кого из мясных в строй ставить. А усмешка смерти дивизией станет механизированной как мертвая голова. Осталось к черепку сдвоенную молнию добавить. Аж самого передернул от отвращения. Плююсь. И нах-нах кашляю. Но все оказалось немного сложнее, чем я думал. Нас догнал сам со своей свитой. Унижал меня прямо при моих подчиненных. Что еще обиднее? Но это ладно. Куда ж теперь от него самого одеваться? Сам виноват. В том смысле, что я и виноват. Хотел найти самого темного из всех темных? Получи, распишись. Куда темнее пламенного профессионального революционера, во второй уже итерации, троцкистского недобитка, скрытого меньшевика, эсера и эссесовца латентного. Что всех этих мифических для меня вождей революции лично знает, лично помнит. Только спрашивать его я про это не буду. Многие знания, многие боли и печали. По переформированиям. Усмешка смерти не разбухает, а худеет. Ровно на одну десятую часть. Забирает от меня каждое десятое подразделение. Две сотни пехоты, полусотню конных, пять десятков застрельщиков, часть обозной команды. Вместе с одним батальонным управлением. Как раз красных. Причем лучших. Я лично своими руками указал на лучших своих офицеров и лучшие десятки и сотни. А ты попробуй соврать, Архимагу. Я тогда просто пошутил, а до сих пор всего от фантомных болей корежит. А за ложь он... Что он со мной сделает, не хочу знать. Не желаю. Вот так мы и остались с Тройбатовской усмешкой смерти, а красный особый полк смертников занялся своими особыми красными обязанностями. Учебными. Полк имел особую структуру. В нем мои смертники были постоянным составом, и был переменный состав. Маршевые сотни входили в красный полк, и Крапива, красный комбат, их драл как сидоровых коз, пока мясо не усваивало необходимый минимум боевых навыков до неосознанного их воспроизведения. После этого мясо отваливалось в полноценный полк со своим номером. Крапиве в красный полк давали новое мясо, и день сурка запускался заново. Учебно-боевой конвейер смерти. А мы копали рвы и насыпали валы. Достроили мосты плотины через реки и овраги. Война уже давно шла западнее нас. Красное мясо, подученное нами, уже начало погибать в тех боях, а мы все еще рыли рвы до да отсыпали отвалы. Рыли да отсыпали. Благодать? Ха-ха. Но в этот раз мы застряли надолго. Вышли мы к крупному городу на берегу довольно полноводной реки под названием Перст, Палец, то есть. Только вот местные, которых все именуют змеями, как и наших противников волками, а Чижик презрительно пшеками, называют город Пешт. Чижик говорит, что эта змея подколодная ввела такую моду. Она же ползучая переименовала древние земли княжества в змеиное название. И по смене поколений люди не только привыкли, но и стали как-то соответствовать названию. Вот и не верь, что, как называешься, тем и являешься. Лебеди вон гордые и самовлюбленные, возможно, верные. Волки скорые, непоседливые, хищные и боевитые. Змеи скользкие, хитрые, подлые и шипящие, шепелявящие. Потому пешт, а не перст. Но это так, к слову, пришлось. А главная река. Ее с разбега не перемахнешь. А единственный мост через реку был разрушен катаклизмом. Пролеты моста лежали теперь на дне реки этакими зелеными каменными островками, на которых бурлило и пенилось течение речных вод. Остались только фундаментальные опоры, на которые и были проложены деревянные пролеты. А волки недавним своим налетом мост сожгли. Восстановить переправу удалось быстро, но хлипкую и временную. «Людей и даже коней перевести можно, а вот грузы – понтоном. А понтон в стороне, там, где берега менее круты и течение поспокойнее. То есть без прикрытия стен шепелявого пальца вне видимости городского гарнизона». Естественно, волки погрызли переправу. Типичное узкое место снабжения. Много натаскаешь на тот берег мешками, по прогибающимся и гуляющим под ногами по мосткам, И если сам выбрал тактику удушения тотального доминирования, подразумевающую превосходство везде и во всем, то эта безотказная как асфальтовый каток тактика имеет ряд недостатков и уязвимостей, снабжение в котором, на первой строке, как самое очевидное уязвимое место. Доминирование как бы подразумевает нагнетание численного перевеса по всем направлениям, а численное превосходство – имеет свойство значительно превосходить в числе тоннаж поедаемого снабжения. Вот нам, усмешки смерти, и поставлена задача соединить берега реки и создать предмостное укрепление по ту сторону реки. Чем мы и занялись, пусть и с видимой неспешностью, но с основательностью. Начали, конечно, с лагеря, разбив его на том вражеском берегу хотя можно было бы базироваться и в Персте-Пеште, стоящем прямо на берегу. Но я испытывал неприязнь к странноватым жителям этого города, а Чижик их вообще истово ненавидел, и не мог скрыть своего презрения, доставая всех кругом насмешками над змеями и экскурсами в историю этого княжества. Так получилось, что до того, как эти земли стали княжеством змея, оно было княжеством совы, а еще раньше царством речного тростника, Рогоза, Камышовым царством. А Чижик-царевич, оказывается, еще и местным оказался. Это, оказывается, его родина. Кто бы мог подумать? Так вот совпало. Бывает? Бывает, как видите. Совпадение? Или не думаю. И плевать бы на Утырка и его вкусовые предпочтения. Но люди его уважают, хотя на первый взгляд и не скажешь этого за их ироничными шуточками над ним у вещей, граничащими с открытыми издевками над чижиком. Но юмор этот только для внутреннего пользования, непонятный даже северянам, принятым к нам в Северном округе. Смертники стремятся, осознанно или нет, но подражать царевичу. Неприязнь и брезгливость к змеям командира перешла на весь личный состав веренного ему подразделения. Такие вот пирожки с котятами. Потому забазировались мы по ту сторону реки и возвели лагерь. Теперь возводим пять башен сразу. И не из прихоти. Такое ЦУ мы получили от самого. Строим башни из камней, за которыми приходится нырять в реку, поднимая их со дна, из нанесенного ила, очищая от водорослей и речного мха. Кроме камня, вход идет привозной щебень на растворе из того же речного песка и цемента. Да-да, цемента. Чижик, как оказалось, парень пусть и юный, да по-детски непосредственный, но хозяйственно-прижимистый. Вот он и прижимил то разомкнутое кольцо, вокруг которого мы в прошлый раз построили печь. Потому печь есть, материал под ногами валяется, Магии имеются. Силу им магическую регулярно поставляют две особые повозки в нашем обозе, с которыми передвигаются 17 особых бойцов банно-прачечного разгрузочного батальона. Отсюда презрение чижика к обозникам. Народ с регулярной очередностью ныряет в палатки этого особого глядского подразделения и похотью своей заряжает камни-уловители. Маги мои к этой дармовой глядской силе уже привыкли, раскачали полупроводниковые силовые и магические каналы. И работа с печью, и кольцом для них — будничная повинность. Кстати, про будничность. С каменными башнями лагерь-крепость а у крепости должно быть имя. И когда я услышал слово «пешт», то строящийся лагерь на ассоциациях назвал «Будда», чтобы стало со временем «Будапешт». Только народ не принял бессмысленного для них названия, и сначала за моими глазами называли лагерь «буднем», а потом и в глаза, так же привычно для них опять же, искренне удивляясь, если я поправлял. Вот я и махнул рукой, ну, будний так будний, хоть будущий. Будни Пешт, рабочий палец, пролетарский, бывает. Севернее города была небольшая горная гряда, Южнее болото. С горном возили камень и щебень, но мало и медленно, потому как гужевым двуногим транспортом, рабами, грузоподъемность коих весьма-весьма ограничена, да еще и караванным методом, когда охрана рабов больше самих рабов, волки себя уважать заставили потому мы и занялись подъемом камня с реки, не в силах не стерпеть перебоев снабжения, но и не желая самим таскать камень из-за горизонта. С реки же брали глину и песок, а с болот добывали тростник и немного забавлялись истреблением болотных тварей. Потому как лесов тут нет, строительной деревянные конструкции и опалубки строить просто не с чего. Плели камышовые циновки, корзины и прочие формы, Обмазывали их глиной, готовая заливочная форма для бетона, после засыхания глины. Из глины же лепили и прочие формы, и даже кирпичи формовали. Кирпич такой, высыхающий самостоятельно на ветру и осеннем светиле, был, естественно, просто никакой. Без отжига-то. Но как временное явление пойдет? Нам тут не детей собственных поднимать, а сдать объект, да и валить дальше. Вот и поднимались башни из кирпича-сырца, матов, плетенных из камыша, обмазанных глиной и мегалитов бетонных. Печи бетономешалку сделали быстро, кран-журавль — один, потом второй, тоже быстро, один кран — в буднем, второй — посреди реки, на поре моста. Им поднимали камни с воды, зачаленные нашими боевыми ныряльщиками. Работа шла с некоторым веселым ажиотажем, Четко, споро, весело, посменно, со взрывами смеха то на одном фронте работ, то на другом. Сам нас не забывал, присылал помощников. Так как перст был полупустым, народ излишний, да и вообще какой попался под пылесос мобилизации, новый порядок отсюда выгреб еще по весне. А сейчас зима на носу. Потому еще на стадии котлованов под башней к нам прибыл маршевый мясной полк Сразу же попавши как раз на рытье этих ям, под стадию заливки фундаментов пришли еще четыре сотни. И потом каждый день-два подтягивались по полторы-две сотни человек. Вместе с караванами снабжения. Только караваны и конвой уходили, а новобранцы оставались в нашем ведении. Вооружали мы их заступом и Аляулю, бери больше, кидай дальше. С такой прорвой народа работа шла просто магическими темпами. Все кипело и бурлило. И подобной движухой заинтересовались товарищи. Да-да, те самые, которым волк Тамбовский и друг товарищи Флаг. Когда из-за гребня вылетели десятка три всадников неизвестной принадлежности, мои конные разъезды устремились к ним, с ажиотажем нагоняя коней. Но скучно же в карауле, а тут что-то новенькое. Но когда через гребень перевалили остальные, Мои разъезды поняли, что это все жужу неспроста, потому как под три сотни всадников, характерных для егерей запада силуэтов и экипировки, тонов и цветов одежды, да под знаменем с летящим в прыжке волком на красном фоне, не могли быть ничем иным, кроме волчат, что уже заставили уважать себя даже в толовых городах змей, коим значился пролетарский палец. И с еще большим ажиотажем, Мои дозорные полетели в наступление. Назад, в тыл, к строящимся коробкам пехоты караульного батальона. Народ массово бросает инструмент, забыв и забив надежду и броню, как были полуголые и грязные, так и бежали к пирамидам с щитами и копьями, стекаясь к гребням шлемов десятников и к вымпелам сотников. Волки развернулись широкой лавой и с дикими криками полетели догонять моих конников. Что это? Дерзость или глупость? Почему они проигнорировали тысячи вооруженных людей и пошли в атаку? Бегу к плетеному, зеленому комбату. Сегодня на карауле как раз они, зеленые. Переживаю же. Сколько ни тренируйся, а бой идет всегда поперек любой теории, против любого, самого умного и продуманного плана. Плетеный кивает мне с видимым облегчением. Он не из моих, из новеньких. Не моя вещь, без метки, уже из набора чижика. Но столь ярко проявил свои недюжинные командирские таланты, доселе дремлющие в нем, что пробежал широкими прыжками нашу нехитрую иерархию. Десятник, сотник, комбат. Причем вижу, что плетеный дергается не от страха перед противником, а передо мной трусит, за своих ребят переживает. Потому орет, кричит. Ловлю его за наплечник, придавливаю, затыкаю. «Теперь орать, только людей с толку сбивать», — говорю ему. «Возьми себя в руки, комбат. Ты должен быть примером стойкости и монолитической незыблемости. Теперь уж чему успели научить». Смотрю на летящую на нас конницу. Эпично так идут. Аж дух захватывает. Красиво и страшно. Широкой лавой, волной прибоя. Чудится не остановить их. Стопчут, пролетят прямо по нам, не заметив. Что им наши коробочки в двадцать шагов шириной? Кажется, щиты пехоты — листочки фиговые, копья — зубочистки, а егеря — эпические исполины. И копья их длиннее, и сами они месистые, и более прокаченные, ловкие, бесстрашные и явно бессмертные. Вижу, что не только у меня такое смятение в голове. Вон народ оглядывается, осматривается, как будто проверяя. На месте ли, соратники, не разбежались ли, оставив тебя один на один перед устрашающей волной волчьих егерей, гонящих перед собой не только волну ужаса, но и ужасающего грохота копыт, воинственных криков, как будто мало этого сама земля боится волков, трусит мелко испуганной дрожью под твоими ногами, идет волной ужаса, оглядываются поглядеть». Не уменьшились ли до пигмеев твои соратники перед исполинскими великанами скверного леса? Только у таких, как я, стукнутых, в голове может родиться мысль, что отчаянная атака трех сотен всадников на десятикратно превосходящего вооруженного и изготовившегося к бою противника не уверены в собственном бессмертии и не отчаянная смелость, а отмороженность. «Не сы народ!» — кричу я. «Я и сам боюсь!» «А как им страшно скакать на ряды ваших крепких щитов и на ваши длинные и острые копья? Да на наших магов, маменькиных сынков!» Вижу колыхание рядов щитов и волну колебаний копейного чистокола. Нехитрая и не особо смешная шутка муссирующихся в усмешке смерти слухов про источник звания наших магов зашла. Именно своей неожиданностью. Страшно же? Не время вроде бы для гг. Страх в сердцах моих копейщиков обратился пусть и в мимолетную, но в усмешку. А когда смешно, не так страшно, так ведь? Выхожу из себя и всматриваюсь в накатывающую волну темно-зеленых всадников, и готовлю щит своей немагии. Вон они, маги противника, трое. У меня на всю усмешку смерти столько, не считая меня, а у них на мало диверсионный отряд трое, Да каких. «Двое из магов огненные, мощью боевые маги, может и магистры, самоходки магические, мстагля С, саушка двуногая». Ослепительно сияет росчерк стремительно приближающийся от волков к нам кометы. Эпический такой заряд огненного шара, ярко сияющий мощью вложенного заклинания. «Говорю же, самоходка, с такой огневой мощью» И мы в самом деле трехсотен сотен гусар летучих хватит для слома любого сопротивления. Как говорится, против танка нет приема, кроме другого танка, или грамотно организованной системы ПТО. Только вот их есть у нас. Ловлю шар огня еще издали, впитываю в себя вложенную в него мощь заклинания и по вкусу магии узнаю мага. Ну привет, пасынок! Как дела? Вижу, что жив и здоров. И в мощи магическое изрядно прирос. Рад за тебя. За подарок тоже спасибо. Зарядил пустующие батарейки. «Стрелки! Залп!» — ревет Плетеный. Вскинулся было остановить эту команду, но задавил сам себя. Комбат Зеленых все сделал верно. Дистанция оптимальна для первого залпа. А откуда ему знать, что атакующих прикрывает маг воздуха высокой мощи, если я до него не довел, а? Рассопливился, узнав Сируса. Дальше я догадался, кто именно маг воздуха. Понял, что на знамени не волк, а волчица. И почему фон стяга именно красный? Не кровавый он, не пролетарский, а огненно-медный. Порадовался за них. Гадал, кто второй маг огня, красноголовый брат или сестра. И все это молча. Сам виноват. Потому не роняя авторитет комбата в глазах его же людей». Болты самострелов и тяжелые пули, свинцовые и чугунные, прачников, бессильно скатились по проявившемуся щиту воздуха. Да-да, мои прачники больше не метают подобранные камни. Пули для них поставляют централизованно. Это помогло сильно поднять эффективность этого вида оружия. Пули были почти одновесные, но плюс-минус, что изрядно повышало точность стрельбы а набравшая обороты металлургия нового порядка, гнала боеприпасы мощным потоком. Но камни все одно собирают. Прачникам все еще кажется, что этот аттракцион невиданной щедрости временное явление, что ящиков чугунных катышков больше не будет. И не поспоришь. А вдруг? По команде Плетенова первый ряд пехоты грохнул одновременно, потому эпично, нижними срезами щитов о землю, ставя их опускаясь на колено за щитами, выставляя копья. Второй ряд накрыл первый своими щитами. Коробки ощетинились копьями на всадников. Остыло, от лагеря накатывало наводнение бегущих смертников. Впереди, естественно, утырок, верхом, с мечом, но голый, почти. Он совсем не стремается не только раздеться при подчиненных, но и взяться за любую работу» в том числе и за лопату с киркой землекопа. Работая, он потеет, а перегрева юноши не любит, потому в работе он почти всегда голый, лишь в коротких подштанниках, как в шортах. И все это происходит почти одновременно, почти синхронно. Краткий и бессильный полет кометы, столь же бесплодный залп усмешки смерти, волна подкрепления из лагеря. И резкая команда, мощный волчий вой, прокатившийся по конной лаве. Решив, что это боевой клич летучих волков, коробки пехоты «Усмешки смерти» сжали бубенцы, напрягшись и стиснув оружие, многие зажмурившись и задержав дыхание в ожидании сокрушающего многотонного удара разогнавшейся конницы в ряды нашей пехоты. Но удара не последовало. Прямо перед ощетинившимся копьями строем щитов конница Запада дружно осаживала коней и разворачивалась, набирая разбег для спешного отступления. Дружный выдох облегчения и недоумения пехоты придал летучим волкам дополнительное ускорение попутного ветра в спину. «Что это было?» — взревел утырок, блестящий от пота, покрывающего его полностью, доскакав наконец. Качаю головой. «Что же ты натворил, утырок?» — сокрушенно кричу я. «Я?» Изумился Чижик, крутясь на разгоряченном коне. «А чё я-то?» «Ну зачем ты их так напугал?» Качаю я головой. «Нехорошо!» «Я?» — кричит юноша, окончательно сбитый с толка. «Я? Чем?» «Голой своей натурой!» Захлебываясь от сдерживаемого смеха, кричу я. «Ну где мы теперь их будем всех искать? Они до самого скверного леса теперь улепетывать будут, обгоняя собственный виск» от обнаженного блеска твоего великолепия». Взрыв смеха испугал коней. Шутка удалась. Одно плохо. Пока проржались, пока стрелки вспомнили, что они стрелки, пока совладали с собой, выбежав из строя, прощание самострел, наметание пуль требует некоего мертвого радиуса, пока конница совладала с конями, волки были уже далече. Сначала для обстрела, а потом и для стремительной контратаки. Как оказалось, летучими их прозвали весьма метко. Мы и оглянуться не успели, как конница противника растаяла в тучах пыли и пустошей, поднятых ими же. А спешную погоню организовывать мы постеснялись, опасаясь засады. Я же сам этих юнцов-красноголовых и учил особенностям скифской войны. Заманить врага в хорошо подготовленную засаду видом собственной улепетывающей спины. Потому... Мы свою конницу сначала собрали в кулак, выстроили, неспешно и основательно инструктировали и мотивировали, толкая пламенные речи, а уж потом направили в неспешное преследование плотной конной колонной. Четвероногие воины усмешки смерти прогулялись по следам летучих волков и на закате развернули коней. Вот такая битва у нас получилась: веселая и шумная. И без убитых. Только без потерь. Все одно не обошлось. Правда, я так и не понял, откуда взялись почти три десятка раненых, недоумков. Следующим же караваном пойдут догонять красное мясо. Нам такой сорт рыбы второй свежести без надобности. Дурак и трус за твоей спиной, хуже приставленного к пояснице кинжала. С шумом и смехом народ расходился по рабочим местам, расставляя копья и щиты в пирамиды, обратно перевооружаясь киркой, заступом и лопатой.